Глава 18 Сдавать освобожденных рабов кирийским властям было решено в системе хассер Там, по словам Боцмана, на одной из планет есть специальный центр для реабилитации бывших рабов и беженцев. Вот там их и сгрузим, пускай реабилитируют. По себе знаю, рабство — это не самые приятные воспоминания. Хотя я-то, благодаря высокому интеллекту, там еще неплохо устроился — Другим же было в разы тяжелее. Наше прибытие в систему Хасар вызвало невиданный ажиотаж. Похоже, что это у Ланзарского ордена становится традицией вот так вот удивлять кирийцев. После недавней военной кампании с Латийским королевством о нас в Кирийской конфедерации знали практически все. Наши подвиги во время этой войны не сходили с экранов местных новостей довольно долго. Поэтому к Ланзарскому ордену власти относились очень неплохо. Еще и помнили, кто спас их от злобных соседей. Но и в этот раз мы опять удивили аборигенов, когда заявились в систему Хасар с кучей кораблей и сдали на руки властям огромную толпу освобожденных рабов. Краткие и отредактированные в нужных местах записи боев ерским синдикатом мы также предоставили. В общем, народ впечатлился и проникся моментом. Нет, мы не были единственными, кто раньше спасал рабов. До нас тоже были подобные герои. Иначе на хасри 6 не открыли бы такой шикарный реабилитационный центр для бывших рабов. Однако раньше рабов спасали небольшими группами, от нескольких десятков до нескольких сотен человек за раз. Максимум в одну-две тысячи. Но никогда, я подчеркиваю, никогда не освобождали сразу 23 147 рабов одновременно. Думаю, что в ближайшем будущем наш рекорд никто не сможет превзойти. Совершенно неожиданно для меня. Для кирийцев это наше достижение стало настоящим эпическим подвигом. Тут даже наши военные заслуги побледнели. Какой же ажиотаж поднялся в местной прессе? Нас не пиарил и не восхвалял только ленивый. Ланзарский орден и так в этом звездном государстве ареала был на хорошем счету. А теперь мы стали настоящими звездами и национальными героями. Мне даже вручили самую высшую государственную награду – галактическую звезду Кирийской конфедерации. А Ланзарский орден получил статус друзей кирийского народа. Это что-то типа почетного гражданина с кучей льгот и привилегий, как я понял. Только без гражданства. Хотя нас усиленно агитировали принять это самое гражданство Кирийской конфедерации – когда узнали, что у нас его нет. Да, все правильно. В Ланзарском ордене сейчас нет граждан ни одного из существующих на данный момент государства Реала. Наше ланзарское гражданство не в счет, так как Ланзарской республики уже нет, официально не существует. А значит, по всем законам Ареала мы числимся лицами без гражданства. И с этим были бы большие проблемы. Однако их снимает наш статус членов гильдии наемников. Пока этого достаточно, чтобы к нам не приставали надоедливые чиновники. Гильдия нас прикроет, если что. Это все знают. И власти тоже об этом хорошо осведомлены. Поэтому с наемниками никто не ссорится по таким пустякам, как какое-то гражданство. Однако стоит нам покинуть ряды гильдии наемников, и тут проблемы не заставят себя ждать. Бюрократы и чиновники везде одинаковы. Не любят они неподконтрольных личностей. Всегда хотят их контролировать, загнать в определенные рамки. Ведь гражданин — это не только наличие паспорта, это еще и куча различных прав и обязанностей. И обязанностей у граждан почему-то больше, чем прав. А типы вроде нас, без гражданства и с оружием, очень беспокойные товарищи для любых властей. Кстати, об оружии. Сейчас нас защищает статус наемников. Именно поэтому Ланзарский орден и может на законном основании владеть большими боевыми кораблями и тяжелым вооружением. А вот обычным людям, да еще и без гражданства, тот же линкор или что-то типа моего разорителя иметь не полагается по законам практически всех государств Реала. Вот таковы местные реалии. Но принимать кирийское гражданство я не горел желанием. У меня на этот счет совсем другие планы. И гражданство в них будет, и совсем не кирийское, но об этом позже. Да сейчас мне приходилось отбиваться от многочисленных приглашений названные вечера, интервью, от встречи с местной элитой и прочих предложений. Кстати, вместе с вручением мне галактической звезды, насчет нашего отряда власти системы Хассер перечислили и довольно круглую сумму. 11 573 500 кредов ареала. Как оказалось, это была премия за освобождение рабов. По 500 кредов за голову. У кирийцев именно такая вот такса. Очень выгодно это дело борьба с работорговлей, однако. В принципе, правильное решение. Героизм масс по борьбе с рабством просто необходимо поддерживать материально. А иначе герои исчезнут как вид... Тут я почему-то вспомнил Россию, где считалось неправильным платить за подвиги. Типа герои и так должны геройствовать. На халяву. Звучит крайне лицемерно. В стране, где все решают деньги и связи, и махровым цветом цветет коррупция, солдатики гибнут за бесплатно выполняя свой конституционный долг. Такой подход я считаю неправильным и крайне вредным. Ведь даже при кровавом тиране Сталине летчики получали не только награды, но ну и деньги за сбитые немецкие самолеты во время Отечественной войны. А награды – это просто ничего не стоящие висюльки, которыми власти откупаются от своих граждан. Человек должен знать, ради чего он рискует головой. И подвиги должны хорошо оплачиваться в стране победившего капитализма. И все вопли кремлевских пропагандонов о патриотизме меня ни в чем не убеждают. Почему-то власти вспоминают о нем крайне редко. Только когда припрет, и надо прикрыть свое воровство и некомпетентность. Почему-то элита в России бесится с жиру, в роскоши и достатке, а остальной народ живет у черты бедности. И все это оправдывается патриотизмом. Причем тут патриотизм, бедность граждан и антинародные законы вроде того же пенсионного. Давайте будем последовательными. Конечно, патриотизм тоже необходим. Государству без него нельзя выжить. Но его должно быть в меру. Если уж Россия усиленно идет по пути капиталистического развития, где все решают деньги, то будьте любезны хорошо оплачивать любой подвиг своим героям. Но вместо этого на грудь очередного героя вешают бесполезную висюльку, говорят, какой он великий, и что Родина его никогда не забудет. И все. А затем наш герой, ковыляя на протезе, возвращается домой, в нищету, на съемную квартиру к долгам и кредитам. И Родина моментально о нем забывает. О каком патриотизме тут идет речь? Где патриотизм российских властей, которые, набивая свои карманы, не хотят достойно, обратите внимание на это слово, оплачивать кровь и пот своих героев? Да стриптизерша в баре зарабатывает больше, чем боец российского спецназа, воюющий в той же Сирии. А тут все честно. Совершил подвиг, получил достойную оплату. И все довольны. И не надо долго разоряться о патриотизме и подобной чепухе. Мы не в Доме правительства и на предвыборном митинге. Кирийский подход к подвигам меня устраивает больше, чем российский. Хотя вся эта шумиха вокруг нас помогла нам быстро и за хорошую цену распродать практически все наши свежие трофеи. То самое старье третьего и четвертого поколения, что мы взяли из шерского синдиката. После здравого размышления я понял, что весь этот антиквариат нам совершенно не нужен. Оружие, снаряжение, техника и прочие мелочи ушли быстро. Их у нас расхватали за три часа с начала торгов. Для местных во фронтире такие товары в самый раз. Обе станции и различные трофейные кораблики синдикатовцев тоже были проданы быстро и без проволочек. Конечно, сначала я планировал оставить себе шахтерскую станцию и корабли, но потом понял, что лучше купить что-нибудь поновее, чем пользоваться таким старьем. А деньги у нас теперь были, и очень даже неплохие. Ведь помимо наших законных накоплений имелось и кое-что еще. При разгроме шеерского синдиката к нам в плен попало несколько его боссов, и у всех этих людей были неплохие сбережения и счета в банках. Допрос с применением сканирования разума не дал им ни единого шанса что-либо утаить от нас. Ну а после специфических медицинских процедур из арсенала «Скалы-13» бандиты были готовы на любое сотрудничество и практически добровольно дали доступ ко всем своим счетам. В общем, теперь эти бандитские деньги принадлежат Ланзарскому ордену. А сумма там по совокупности накопилась очень даже приличная. Под 400 миллионов кредов. Очень симпатичная сумма. Но я не плюшкин или один из убогих российских олигархов. Я деньги бессмысленно копить не собираюсь. Поэтому все они пойдут в дело. Мы на них закупим новую технику и оборудование, которое нам потом пригодятся в Солнечной системе. Когда все продажи были закончены, мы поспешили покинуть гостеприимную систему Хассер и направиться в пределы Тайверской империи, так как именно там продавалось все самое новое и передовое шестого и седьмого поколений. Здесь же, в мирах Фронтира, такого не купишь. Да и кроме покупки новой техники, у меня в Империи было еще одно дельце, которое было связано с захваченной нами у Шиерского синдиката установкой терраформинга. Помните, я рассказывал, что у бандитов возникли трудности с ее эксплуатацией. Не было у них для этого обученного персонала. Тут обычных инженерных баз знаний недостаточно. Нужны особые специфические, которые подходят только для работы с данной установкой. И вся трудность была в том, что подобные базы в свободной продаже отсутствовали. Не было их на официальных рынках, и только правительство, да и то не все, имели доступ к таким базам данных. Но ведь кроме официального рынка в любом человеческом обществе имеется и неофициальный черный рынок. Вот на нем-то можно купить все, что пожелаешь». Если знаешь нужных людей, у тебя есть деньги, так как цены на черном рынке кусаются. Но никто тебя не заставляет переплачивать. Не хочешь – не плати. Тогда ничего и не получишь. Но если тебе нужен какой-нибудь товар, входящий в категорию запретных, то будь готов хорошо раскошелиться. Однако выходы на черный рынок бывают разные. Проще всего найти торговцев, которые сбывают различную запретную мелочь. У любой бандитской группировки есть такие контакты. Но это все по мелочам. А вот на людей, торгующих чем-нибудь более серьезным и опасным, выйти совсем непросто. Они очень сильно шифруются, так как обычно за тот товар, что они продают, власти расстреливают, не задумываясь. У нас выходов на таких людей не было. А вот у боссов шерского синдиката они были. Точнее говоря, у них был контакт лишь с одним таким продвинутым продавцом запретных товаров. Но после допроса контактные данные этого барыги черного рынка стали известны и нам. Его звали господин Киш. Именно так он всем и представлялся. А по словам синдикатовцев, именно он был готов достать такие нужные им базы данных по управлению установкой терраформинга. Переговоры уже велись, спорили только о сумме покупки. Господин Киш просил за комплект баз для полной рабочей смены персонала установки аж 300 миллионов кредов. Синдикатовцев же душила матерая космическая жаба. Очень не хотелось им отдавать такие огромные для них деньги, нажитые непосильным трудом на ниве грабежей, разбоев, работорговли и продаж наркоты. Вот и торговались до посинения, но продавец был непрошибаем. Деньги на бочку. 300 миллионов и не кредом меньше – А тут как раз нагрянул я вместе со своей эскадрой, и дальнейшие переговоры стали неактуальными. Но для меня эти сведения очень полезны. Этих-то клиентов барыги мы оперативно ликвидировали. Не думаю, что господин Киш уже продал свои базы данных кому-то еще. Времени у него было мало для этого. Да и товар такой очень редкий и не сильно востребованный на рынке. Вот и могут эти базы по терраформингу зависнуть у данного барыги на очень долгое время. А это убытки. А торгаши убытков терпеть не могут. И тут появляюсь я, весь в белом. И прошу продать мне те самые базы. Думаете, не продаст? Ведь таким людям, как господин Киш, все равно, кому продавать свой товар. Главное, чтобы деньги платили. Как я уже говорил, контакты для связи у меня имелись. Я связался с господином Кишем и договорился о встрече. Упомянул, что меня интересует, и сразу же согласился с его ценой в 300 миллионов. Встречу он назначил на одной из коммерческих станций в тайверской системе Корбер. Шифровался он, конечно, при этом очень хорошо. Голос изменил, а экран видеосвязи был мутным, чтобы, значит, его не идентифицировали. В принципе, я его понимаю. Работа у товарища очень нервная и опасная. Если его заметет имперская служба безопасности, то точно не помилует. В Таверской империи за продажу таких вот особых баз данных светит смертная казнь. Я, в свою очередь, также не хотел светиться. И мой собеседник тоже не видел моего изображения и слышал искаженный аппаратурой голос. Своего настоящего имени я ему не назвал, представившись как Джон Рэмбо. Он этой хохмы все равно не поймет. Гнать к той коммерческой станции весь наш флот я не стал». Незачем этому барыге знать, что я принадлежу к Ланзарскому ордену. Это... это же лишний след. Поэтому на сделку отправился на нашем единственном линкоре «Свобода». А то мой разоритель слишком приметен. По нему нас быстро вычислят. Таких кораблей ланзарской постройки сейчас практически не осталось на просторах ареала. А вот линкоров, вроде нашей «Свободы», Тайверская империя успела наклепать несколько сотен. Хорошо, что в гражданской войне, бушующей в Тайверской империи, уже несколько лет система Корбир имела нейтральный статус. Она не поддерживала ни одну из сторон этого конфликта и имела очень хорошую оборону. Поэтому ее до сих пор никто из претендентов на императорский трон и не прибрал под себя. Хотя пару раз такие попытки делались. Но оборона системы Корбир оказалась не по зубам нападавшим, и они решили больше сюда не соваться. В общем, выбор господином Кишем места для проведения сделки теперь понятен. Возможности имперской службы безопасности тут довольно ограничены, что открывает большие перспективы для таких мутных дельцов. Мой линкор, вышедший из прыжка в системе Корбер, вызвал у местных вояк сильнейший напряг, но я их быстро успокоил, представившись кирийским адмиралом Тиберием Кирком. Тут я тоже решил немного постебаться, вспомнив голливудский киносериал «Звездный путь». А кроме Стёба, мои слова подтверждали опознавательные коды и цифровой идентификатор нашего корабля. Он теперь на всех сканеров имперцев обозначался как линейный корабль «Решительный», принадлежавший военно-космическим силам Кирийской конференции независимых планет. Коды у нас были еще со времен нашей службы у кирийцев, А идентификатор линкора мои программисты подправили. И теперь к нам никто не сможет придраться. Официально мы вояки с фронтира, которым нет никакого дела до местных разборок. А прибыли мы сюда по абсолютно коммерческим делам. Only business. Кстати, на видеоэкране «Космической связи» я теперь сам на себя не похож. Настоящий жгучий брюнет со смуглой кожей и слегка раскосыми глазами. Так многие кирийцы выглядят. Здесь тоже наши компьютерщики постарались. Нечего посторонним знать, кто мы есть на самом деле. В общем, не придраться и не ни заподозрить ничего нельзя. Типа к Ланзарскому ордену этот визит кирийского линкора в систему Карбир никак не относится. Конечно, кто-то из имперских вояк может и удивиться, откуда у государства фронтира новейший линкор седьмого поколения. Поудивляются и перестанут. Фронтир для имперцев не очень интересен. Для них это вообще не цивилизация, а дикие окраины ареала. К моему большому облегчению, вся наша маскировка сработала на отлично, и никто из местных вояк нас тормозить не стал. Расслабились они тут в своем нейтралитете под прикрытием мощных космических фортов и просторных минных полей. А мы тем временем направились к месту нашей встречи с господином Кишем искомой коммерческой станции свой линкор я стыковать не стал. Зависнем неподалеку, на парковочной орбите. Если вдруг что, то так он сможет быстро открыть огонь по этой самой станции. Это будет моей дополнительной страховкой на всякий пожарный случай. Может, это и глупо, но на встречу с господином Кишем я решил идти сам, лично. Мои-то офицеры-химеры неплохие бойцы и военные тактики, Но вот при личном общении с обычными людьми они все еще немного зажаты. Все еще не могут привыкнуть к своему новому статусу свободных людей, облеченных властью. Поэтому переговоры с этим хитрым барыгой им лучше не доверять. Зато я на сто процентов уверен, что если мне будет грозить опасность, то мои химеры эту станцию мехом наружу вывернут, но меня спасут. В боевом мастерстве им нет равных а нашему линкору такая вот космическая станция коммерческого типа на один зуб. На всякий случай усиленная абордажная группа линкора приведена в полную боевую готовность. И по первому свистку мои десантники и боевые дроиды готовы ринуться в бой. Сам я тоже не голышом пойду. Облачаюсь в диверсионный бронескафандр «Оборотень». Включаю режим голографической маскировки. Теперь окружающие видят перед собой того самого мифического адмирала Тиберия Кирка, облаченного в парадный офицерский тактический комбинезон, но что еще раньше увидели имперские военные на экранах видеосвязи. Этот образ давно забит в память моего оборотня. Твердая иллюзия очень качественная и не поддается никакому сканированию. Тут даже идентификационные параметры моей нейросети изменены. Это чтобы меня по ней не вычислили. В общем, не зря этот бронескафандр делали для диверсантов. А степень защиты у него лишь немногим уступает тому же штурмовому натиску моих десантников. Нравятся мне эти экспериментальные модели. Когда обоснуемся в Солнечной системе и запустим на полную мощность свой промышленный синтезатор материи, то надо будет побольше таких вот оборотней наклепать. Но это потом, в будущем. А сейчас меня ждет господин Киш. Я с ним связался при подлете к станции. Обговариваем условия встречи. Могу взять с собой своих сопровождающих. Что тут раздумывать? Беру двух десантников. Тех, что уже были моими телохранителями раньше. Они тоже пойдут в оборотнях с тяжелыми стрелковыми комплексами. Под активированной иллюзией. Будут косить под двух мордоворотов в десантных комбезах с легкими игольниками. «Зачем нам пугать окружающих теми большими пушками, что мои телохранители прихватят с собой на самом деле?» «Все это есть еще один слой моей страховки, если что-то пойдет не так и нас попытаются кинуть или убить. При этом наших противников ждет очень большой сюрприз, когда трое безбронных лохов превратятся в смертоносных, бронированных монстров, вооруженных тяжелым и мощным оружием. Вот такой их будет ждать сюрприз». Ну, все. Пора отчаливать навстречу. Господин Киш нас уже ждет. На станции нас просканировали, как только мы вышли из шаттла. Мне об этом датчики моего оборотня любезно сообщили. Правда, наши иллюзии у сотрудников станционной службы безопасности никаких подозрений не вызвали. Сканеры увидели лишь то, что им показывали наши диверсионные бронескафандры. Наши твердые иллюзии. Поэтому особо опасными нас не посчитали и даже разрешили оставить нам наше оружие. Иллюзорные легкие игольники. Да. Не зря ведь оборот не делали для скрытного проникновения на хорошо охраняемую территорию. Против всех современных средств наблюдения и сканирования голографическая система маскировки работала просто превосходно. Нас ни в чем не заподозрили и проводили к господину Кишу. Любопытно. Судя по всему, вся эта коммерческая станция ему и принадлежит. Или он здесь имеет такое влияние, что его слушается местная служба безопасности. Очень любопытно. Сам господин Киш выглядел совсем не таким, каким я его себе представлял. Среднего роста, светловолосый, молодой человек с приятным располагающим к себе лицом. На вид ему было не больше 30 лет и только глаза выдавали в нем старика, повидавшего жизнь. Скорее всего, этот товарищ Барыга прошел комплекс процедур по омоложению организма. Была тут такая услуга в медицине ареала. Удовольствие очень дорогое, но позволяющее продлевать жизнь на очень долгое время. К сожалению, омолаживаться можно только ограниченное число раз. Три или четыре, в зависимости от ресурсов человеческого организма. А то бы можно было говорить о самом настоящем бессмертии. Но и так подобные люди могли продлить свою жизнь примерно до семи сотен лет. В общем, серьезный и очень богатый кадр этот господин Киш. Сам он встретил нас в своих апартаментах, сидя в удобном и высокотехнологичном кресле. Воздух вокруг него едва заметно мерцал, указывая на активированное защитное поле. Рядом с торговцем неподвижно замерли три боевых дроида, в которых я с удивлением узнал новейших, бессмертных. И было чему удивляться. Данная модель тяжелых штурмовых имперских дроидов седьмого поколения только недавно начала приниматься на вооружение военными Тайверской империи. Их никому больше не продавали. А у господина Киша они есть. Знающие люди поймут такой вот тонкий намек на «Толстые обстоятельства». Я был из знающих, и намек понял хорошо. К господину Кишу надо относиться очень серьезно. Он не какая-то там мелочь, а солидный бизнесмен черного рынка. Кроме дроидов и активированного щита в потолке апартаментов торговца я смог заметить и характерные бронированные люки. Шесть штук насчитал. Именно за такими обычно скрываются автоматические турели станционной обороны. И в случае малейшей опасности люки откроются, и из них вылезут те самые турели и откроют огонь на поражение. Вот что значит военная подготовка, которую я прошел. Раньше я такие мелочи не заметил бы, а тут практически сразу бросилось в глаза. И про бессмертных я раньше ничего не знал, а вот в боевых базах, изученных мною не так давно, информация про этих новейших дроидов была. И я ее хорошо запомнил как и множество другой подобной инфы. Вообще-то я заметил, что с установкой нейросети я стал запоминать гораздо больше и подробнее, а при желании мог вызвать нужное воспоминание, практически не напрягаясь. Раньше еще при моей жизни на Земле я так делать не мог. Да заодно это меня бы там причислили касти сверхчеловеков. А в реале такое в порядке вещей. Здесь этим никого не удивишь». Все зависит от интеллектуальных способностей человека и мощности его нейросети. Нейросеть как бы активизирует те участки нашего мозга, которые раньше не были задействованы. Вот на моей родной планете ученые утверждали, что современные люди могут полноценно использовать лишь 10 или 15% своего мозга. А нейросети значительно повышают эти цифры. Конечно, не на сто процентов, но процентов от 50 до 70, тут все от конкретного человека зависит, используемых возможностей мозга уже выдают. Войдя в кабинет господина Киша, я сразу же представился как адмирал Тиберий Кирк, мол, я здесь представляю господина Джона Рэмбо. При этом пришлось своей нейросетью приглушить эмоции, а то бы я громко заржал, произнося имя своего вымышленного босса после чего по вежливому приглашению хозяина апартаментов уселся в удобное кресло, которое сразу же стало приспосабливаться под мою фигуру. Мои телохранители остались стоять, их я представлять не стал, а господин Киш и так понял, какую функцию они выполняют, и отнесся к этому с пониманием. Разговаривать-то с ним буду только я. Но мои телохранители, как и дроиды моего собеседника, являются лишь фоном для наших переговоров. Поэтому я не стал тянуть кота за все подробности и сразу перешел к делу. «Господин Киш, я бы хотел взглянуть на товар». Лучезарно улыбается моя иллюзия. «Да-да, конечно, господин адмирал. Смотрите, проверяйте». Согласно закивал барыга. В стене открылась ниша, и из нее к нам сексуальной походкой подошла очень красивая девушка, которая несла небольшой металлический кейс с кодовым замком. Она изящным движением изогнулась и поставила кейс на столик передо мною. Потом чарующе улыбнулась и открыла кодовый замок на кейсе. «Мля! Чувствую, как одна часть моего мужского организма непроизвольно начинает шевелиться. Тут бы и мертвый восстал рядом с такой красоткой. Блин! Быстро приглушаю гормоны при помощи нейросети. Фух, красивая коза. Но у меня уже есть любимая девушка» и она меня ждет на разорителе. Поэтому отвлекаться не будем. Деловито достаю портативный считыватель и, открыв кейс, начинаю проверять кристаллы с базами данных. Наконец, все 122 кристалла проверены. Все в порядке. Все базы по работе с установкой терраформинга рабочие. Нет ни одной левой или бракованной. Именно они-то нам и нужны. Поставлю базы своим химерам, и через несколько месяцев у меня уже будет квалифицированный персонал для работы с нашей трофейной установкой. У меня на нее очень большие планы. «Вы удовлетворены проверкой моего товара, господин адмирал?» «Более чем, господин Киш, более чем. Тогда мы можем заключить нашу сделку. Мою цену вы уже знаете, и она окончательная, никакой торговли не будет». «Да, конечно. Я знаю цену на ваш товар и сейчас переведу деньги. Куда мне их переводить, господин Киш?» «Вот данные о счете. Ловите». «Получил». «Ага, ага. Перевожу деньги. Вот и все. Оплата произведена». «Я могу забрать товар?» «Разумеется. Товар уже ваш. Я проверил. Деньги пришли на мой счет. Все, как и договаривались. Все триста миллионов. С вами приятно иметь дело, господин Кирк». Может, вашему хозяину нужно что-то еще? У меня большой ассортимент различных интересных товаров. А что у вас есть, господин Киш? Скиньте мне весь список, пожалуйста. О да, господин адмирал, вот список. И обратите внимание, тут все самое новое. Ниже седьмого поколения нет. У меня товар очень качественный. Внимательно просматриваю список, предоставленный господином Кишем. Ого! Неплохо, неплохо! «Да тут настоящая помесь Кландайка с Эльдорадо. Оружие, снаряжение и техника на любой вкус и цвет. И все новенькое. Не соврал барыга. Но меня больше интересует другая категория товаров. Согласитесь, что глупо покупать готовую продукцию, если у тебя есть возможность ее произвести самостоятельно. А у нас такая возможность имеется». Мне нужны производственные матрицы для нашего промышленного синтезатора материи седьмого поколения. И у господина Киша они есть. И тут у него нет тех, что находятся в общем доступе, только запретные. В основном новейшее оружие, боевое снаряжение и военная техника. Такого на официальных торговых площадках не купишь. Это я удачно зашел. Глаза разбегаются от такого изобилия. Хочется взять все». Но деньги-деньги, все упирается в них, а цены у господина Киша маленькие. Но он здесь диктует правила, поэтому будем тщательно выбирать то, что нам необходимо. А вы не хотели бы продать свой линкор, господин Кирк? Внезапно отвлекает меня от трудного выбора голос торговца. Что, вы имеете в виду моего решительного, господин Киш? Да, именно его, впечатляющий у вас корабль. Давно хотел заиметь такой же. — К сожалению, этот линкор не продается. Я же все-таки адмирал. Мне без линкора никак нельзя. — Жаль, жаль. Такая серьезная покупка подняла бы мой престиж в определенных кругах. Печально вздыхает господин Киш. — Увы, но мой потолок — это всего лишь тяжелые крейсера. Более серьезных боевых кораблей я еще не продавал. — У вас есть тяжелый крейсер на продажу? — удивился я. — А почему его нет в вашем списке? «Разумеется, у меня есть тяжелый крейсер, господин Кирк. Даже целых два крейсера. Правда, один из них седьмого, а другой шестого поколения. А список я вам дал стандартный. Я же не знал, что вам нужны космические корабли. А вот, кстати, список моих кораблей. Обратите внимание, тут есть не только тяжелые крейсера, но и кое-что поменьше». В итоге мы сошлись на том, что господин Киш продаст нам... Еще 36 матриц для синтезатора материи, тяжелый крейсер седьмого поколения класса «Бреттер» тайверской постройки, среднюю шахтерскую станцию с комплексом переработки руды и 20 шахтерских внутрисистемных кораблей к ней. Все седьмого поколения. И еще я взял 12 новеньких строительных комплексов с полным комплектом дроидов. И горнопроходческое оборудование, тоже седьмого поколения. Нам в Солнечной системе придется много строить, пробивать тоннели и прокладывать дороги. В общей сложности потратил еще около 500 миллионов кредов. М да, только жить стали хорошо, а деньги кончились. На моем счету остался только миллион и 140 тысяч. Ну, не жили мы хорошо, нефиг и привыкать. А наш новый крейсер я назвал герой. Неплохое дополнение к моей эскадре. Кстати, чтобы не запалиться, я все деньги господину Кишу переводил через анонимный счет в Галактическом банке. А этот банк в Реале является единственным, и тайну счетов своих клиентов он очень хорошо оберегает. Поэтому я не боюсь, что господин Киш узнает о том, кто на самом деле владеет тем анонимным счетом. Тут мы прикрыты». «Галактический банк «Ареала» — это вам не швейцарские банки, которые раскрывают информацию о своих клиентах всем, кому не лень это узнавать». В общем, обе стороны остались довольны проведенной торговой сделкой. Господин Киш прямо лучился от удовольствия и приглашал обращаться к нему в любой момент. Мол, такому клиенту он всегда будет рад. «Ну а я что?» «Я ничего». Поблагодарил и обещал вернуться, как тот Карлсон. Господин Киш хоть и скользкий барыга, но без него нам бы пришлось очень туго. А так у Ланзарского ордена есть все необходимое для реализации финальной стадии моего большого плана. Держись, земля, мы уже идем. Трепещите, работорговцы. Я готов осуществить свою страшную мстю.